видит небо, как я терзалась, только предполагая подобную возможность. Если я и улыбнулась, то от радости, что в вас все-таки есть благородство души и чувств, что я не совсем в вас ошиблась. Впрочем, и слезы, и улыбки для меня едины и не связаны строго с тем или иным душевным состоянием. Я часто плачу, когда счастливо, и улыбаюсь, когда печально».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 Оправдает чувство, которое я все еще питаю к вам И смягчит муки невыразимых сожалений с ним связанных Щеки ее пылали огнем Она вся дрожала от неописуемого волнения Но ничего не сказала, кинулась к бюро И вынула из ящика что-то вроде толстого альбома или манускрипта Торопливо вырвала несколько последних листков И вручила его мне «Читать все вам не обязательно, но возьмите его домой». С этими словами она выбежала из комнаты. Когда я уже спустился с крыльца, она окликнула меня из окна, но сказала только «Верните его, когда прочтете. Но ни одной живой душе, ни звуком, ни намеком не проговоритесь о том, что узнаете. Я полагаюсь на вашу честь». Прежде чем я успел ответить, Она закрыла окно и отвернулась. Я увидел, что она бросилась в старое дубовое кресло и закрыла лицо руками. Обуревавшие ее чувства нашли выход в слезах. Задыхаясь от нетерпения и стараясь подавить пробуждающиеся надежды, я поспешил домой, сразу взбежал по лестнице в свою спальню, схватив в прихожей свечу, хотя еще не начало смеркаться, задвинул задвижку, чтобы никто не мог мне помешать, положил свою драгоценную ношу на стол, открыл ее и погрузился в чтение. Сперва я лихорадочно перелистал этот, как оказалось, дневник, прочитывая одну-две фразы то там, то тут, а затем успокоился и прочел его сначала и до конца. Сейчас он лежит передо мной. И хотя... В тебе, разумеется, он не может пробудить и половины такого жгучего интереса, как во мне. Ты, я знаю, не удовлетворишься кратким пересказом, а потому получишь его целиком. Изъяты будут лишь отдельные места, касающиеся малозначительных происшествий или подробности, только перегружающие повествование, а не поясняющие его. Начинался он прямо с середины. Вот так. Но отложим это начало до следующей главы, которую назовем глава шестнадцатая «Наставление опытности».